Глава 40. Две недели спустя, прямо перед концом света, Миранда стояла на пляже побережья Малайзии и смотрела на море. Её доставили обратно в отель после целого дня совещаний. Там она закончила отчёт и поужинала в номере. Миранда собиралась лечь спать пораньше, но обратила внимание на огни кораблей. спустилась к воде за последние полтора часа закрылись три ближайших аэропорта миранда этого не знала она конечно слышала о грузинском гриппе однако ей казалось что это всего лишь смутный кризис в самой грузии и россии штат отеля получил указание не тревожить гостей поэтому когда миранда прошла по вестибюлю О пандемии ей никто не сообщил. Впрочем, она отметила, что за стойкой регистрации непривычно мало людей. В любом случае, Миранда с удовольствием покинула отель с его леденящей системой кондиционирования и прогулялась по освещенной дорожке к пляжу, а затем стянула туфли и осталась стоять босой на песке. Позже, тем вечером, она вдруг поймает себя на беспокойных, а иногда даже слегка весёлых мыслях о том, как все разбрасывались словом «катастрофа», не понимая его истинного значения. Впрочем, экономическая катастрофа, или как её тогда называли, всё же случилась. И сейчас в 50 милях на восток от гавани Сингапура стоял крупнейший транспортировочный флот. Компании «Нептун Логистикс» принадлежали 12 кораблей, включая два новых супертанкера класса «Панамакс», которые ещё не перевезли ни одного контейнера, и чьи палубы до сих пор блестели после выхода из судостроительных заводов Южной Кореи. Корабли, заказанные в мгновение, когда казалось, что спрос будет только расти, построенные за три года, когда экономика рухнула, и теперь никому не нужное. Ещё днём в офисе местного отделения компании Миранде рассказали, что рыбаки боятся этих кораблей. Суеверные люди считали, что в судах, недвижимых и светящихся по ночам, словно город на плаву, есть нечто сверхъестественное. Местный директор посмеялся над абсурдными страхами рыбаков, Миранда тоже улыбнулась, как и все собравшиеся за столом. Однако позже она задалась вопросом, неужели так неразумно задумываться о том, что эти огни не совсем земные. Миранда знала, корабли подсвечивают, чтобы они не столкнулись в темноте. И все же тем вечером на пляже ей казалось, что она видит что-то неземное. В руке вдруг завибрировал телефон. Звонил Кларк Томпсон, давний друг Артура. «Миранда», — произнёс он после неловкого вступления, «боюсь, у меня плохие новости. Лучше присядьте». «Что случилось?» «Артур вчера умер от сердечного приступа». «Ох, Артур». Кларк Томпсон положил трубку и откинулся на спинку кресла. В компании, где он работал, двери закрывались лишь по одной причине — если кого-то увольняли. И Кларк понимал, что теперь, без сомнения, стал главной темой сплетен по всему офису. Драма! Что же там творится в его кабинете? Когда Кларк, наконец, вышел за кофе, все тут же изобразили нейтральное, но слегка обеспокоенное выражение лица. Мол, мы не настаиваем, но если тебе вдруг надо высказаться... Кларк переживал наихудшее утро в своей жизни и не отказал себе в маленьком удовольствии промолчать и лишить сплетников пищи для обсуждений. Он вычеркнул Миранду Кэрол из списка, и уже начал было набирать номер «Элизабет Колтон», как вдруг передумал и подошёл к окну. Молодой человек внизу играл на саксофоне. Кларк открыл створку, и комнату заполонили звуки. Высокие ноты инструмента на самой поверхности городского океана. Орущий из проезжающего автомобиля хип-хоп, гудок колаксона из машины на углу. Кларк закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на саксофоне. Но его тут же прервала помощница. «Снова адвокат Артура Линдера», — сообщила Табита. «Сказать, что вы на совещании?» «Да чтоб его! Он вообще когда-нибудь спит?» Хеллер оставил Кларку сообщение. «Срочное дело. Пожалуйста, перезвоните мне немедленно на голосовой почте». когда в Лос-Анджелесе была полночь, а в Нью-Йорке — три утра. И этот же Хеллер продолжал работать, когда Кларк набрал его в 15 минут седьмого в Нью-Йорке и, соответственно, 15 минут четвёртого в Лос-Анджелесе. Они договорились, что именно Кларку стоит обзвонить семью Артура, ведь он с ними знаком. Кларк решил сообщить известие и бывшим жёнам, хотя последнее ему не особо нравилось. Всё же будет как-то неправильно, если они узнают о смерти Артура из газет. Кларк считал, пусть и слишком сентиментально, да и разведённые друзья в таком в жизни не признаются, что и после расставания внутри остаётся некое чувство, воспоминание о любви. Кларк думал, что такие люди всё равно не чужие. даже если перестали друг другу нравиться. Через полчаса Хеллер позвонил снова с вопросом, пообщался ли Кларк с семьей Артура, чего, конечно же, еще не произошло. Ведь и в Лос-Анджелесе, и на западном побережье Канады, где жил брат Артура, на часах без пятнадцати утра, а Кларк понимал, что всему есть предел, и нельзя беспокоить людей в такую рань. Неважно, по какой причине. Сейчас в Нью-Йорке было всего девять, то есть шесть утра на побережье Хеллера. Кларку казалось жутким, что этот человек, который явно не спал всю ночь, до сих пор продолжает работать. Он уже начинал представлять Хеллера летучей мышью, зловещим адвокатом-вампиром, что спит днём и работает ночью. Или он просто сидит на амфетаминах?» Кларк невольно вспомнил особенно увлекательную недельку в Торонто, когда ему было 18 или 19 лет. Они с Артуром взяли несколько таблеток у нового друга в клубе и потом не спали 72 часа подряд. «Вы ответите на звонок?» — спросила Табита. «Хорошо. Соедините, пожалуйста». Буквально мгновение ничего не происходило. За семь лет близкой работы с Табитой Кларк понял, что такая тишина означает «ну расскажите, что происходит, вы же знаете, как я люблю сплетни». Только благодаря тому, что достаточно хорошо знал Табиту, он различил в ее идеально профессиональном «ожидайте соединение» нотку разочарования. Кларк Это Хеллер? Я так и понял. Люди, которые представлялись фамилией, но называли других по имени, казались Кларку немного беспардонными. Как вы, Гэри? Целых 90 минут вас не слышал. Потихоньку, потихоньку. Кларк мысленно добавил это слово в личный список самых ненавистных дежурных ответов. Я не стал ждать и сообщил семье. заявил Хеллер. «Зачем? Мы же вроде бы договорились. Знаю, вы не хотели никого будить, но в такой ситуации будить надо. Вам должно хотеться их разбудить, понимаете? Так даже более прилично. Семья должна узнать раньше, чем кто-то что-то сольет, и Интертеймент Уикли начнет вызванивать родственников ради комментариев. Человек же умер на сцене, «Хорошо», — согласился Кларк. «Я понял». Саксофонист исчез. Серое ноябрьское небо напоминало, что пора бы навестить родителей в Лондоне. «Элизабет Колтон в курсе?» «Кто?» «Элизабет Колтон, вторая жена». «Нет». «Ну, она ведь не семья, верно?» «В общем-то, под семьёй я имел в виду только его брата. Всё-таки мать его единственного ребёнка. Да-да, точно. Сколько ему? Восемь или девять? Бедный парнишка. Голос дрогнул то ли от печали, то ли от усталости, и Кларк увидел Хеллера уже не висящим вниз головой адвокатом летучей мышью, а грустным и бледным, кофеинозависимым человеком с хронической бессонницей. они не виделись когда-то с этим Хеллером. Вроде он был на том отвратительном званном ужине в Лос-Анджелесе, после которого Артур развелся с Мирандой. Возможно. Кларк не помнил. Да, и еще. Хеллер вновь вернулся к деловому, якобы небрежному тону, который у Кларка ассоциировался с Калифорнией. Артур ничего не упоминал, особенно недавно, о женщине по имени Таня Джерард. Имя мне незнакомо. Вы уверены? Нет. А что? Кто она? Ну, только между нами, кажется, у Артура была маленькая интрижка. Хеллер не то чтобы смаковал новость. Просто он любил знать то, что неведомо другим. «Ясно», — отозвался Кларк. «Но я не понимаю, как это касается на...» «Конечно», — согласился Хеллер. «Конечно, нас это не касается. Его личное дело и всё такое, верно? Никто не пострадал, они оба взрослые люди и т.д. Поймите, я сам ещё как берегу свои личные дела. У меня, прости господи, даже страницы в Фейсбуке нет. Вот настолько я верю». в неприкосновенность личного пространства. Да я же единственный человек на Земле без страницы в Фейсбуке. В любом случае, эта Танья, по идее, была костюмершей в «Короле Лире». Просто интересно, упоминал ли её Артур? Нет, Гэри, вряд ли. Продюсер мне сказал, что всё было в строжайшей тайне с этой девицей-костюмершей. Или, может, она возилась с детьми? Что-то связанное с девочками-актрисами. Может, она делала для них костюмы? Наверняка. Хотя какие могут быть дети в Лире? Ну и головоломка. В общем, Артур. На той стороне Ист-Ривер показалось солнце. Луч света пронзил облака и озарил Куинс. напоминая Кларку о масляной живописи. Он думал о том, как впервые встретил Артура в актёрской мастерской на Данфорд-авеню в Торонто. 18-летний Артур был уверен в себе, хотя по крайней мере полгода играл как полное бревно. Эту фразу однажды выдал их преподаватель, когда они выпивали в баре, где работали исключительно трансвеститы. Преподаватель всё пытался подцепить Кларка. Тот сопротивлялся, правда, только для приличия. Каким же Артур был красивым! «Остаётся очевидный вопрос», — продолжал Хеллер. «Собирался ли Артур включить эту девчонку в завещание? Потому что на прошлой неделе он сообщил мне в e-mail, что намерен его изменить. Мол, кое-кого встретил, и хочет этому человеку что-то оставить. И я думаю, он как раз её и имел в виду. И вообще, я уже представляю худшее развитие событий, что где-то есть второй вариант, какой-нибудь неофициальный документ, который Артур составил лично, потому что со мной он собирался встретиться только через несколько недель. И вот я всё стараюсь докопаться до сути дела, «Вы бы его видели», — произнёс Кларк. «Я бы его... Простите, что?» «Давным-давно, когда он едва начинал. Если бы вы только видели его раньше, до всех этих таблоидов, фильмов, разводов, славы, всего, что его отравляло...» «Простите, я не очень понимаю, к чему вы ведёте. Я...» Он был чудесным. «Тогда, в самом начале. Он меня поразил. Не в романтическом смысле, ничего такого. Он был так добр, помню эту его черту ярче всего. Добр ко всем, кто ему встречался. И скромен. Что?» «Гэри», — сказал Кларк, — «я кладу трубку». Он глотнул свежего ноябрьского воздуха, высунувшись в окно. а потом вернулся к столу, чтобы, наконец, позвонить Элизабет Колтон. Услышав новости, Элизабет глубоко вздохнула. «Что насчёт похорон?» «Торонто. Послезавтра». «Торонто? У него там родственники?» «Нет, но, по-видимому, это чётко прописано в завещании. Думаю, он просто привязался к этому городу. Кларку вспомнился разговор с Артуром за выпивкой в Нью-Йоркском баре несколько лет назад. Они обсуждали города, в которых когда-то жили. «Ты из Лондона», — говорил Артур. «Для таких, как ты, любые города будут так себе. А вот для меня, человека из небольшого местечка... Слушай, вот я думаю о детстве, о жизни на Делана, крошечном острове. Меня все знали не потому, что я был особенной, а просто потому, что все друг друга знали. Не могу передать, как это давило. Я просто хотел немного личного пространства. Я все время желал выбраться оттуда. А потом попал в Торонто, где не было никого знакомого. В Торонто я словно обрёл свободу. А потом переехал в Лос-Анджелес и стал знаменитым. — произнёс Кларк. — И тебя снова все знают. — Именно. Артур старательно вылавливал зубочисткой оливку из бокала с мартини. — Наверное, Торонто — единственный город, где я чувствовал себя свободным. На следующий день Кларк проснулся в четыре утра и сел в такси до аэропорта. Гриб уже расползался по городу. Но Кларк поймал машину, водитель которой ещё не успел заболеть. И из окон этой невероятно удачной машины Кларк смотрел, как мимо проносятся предрассветные улицы. Тусклые огоньки магазинчиков, люди, что возвращаются с ночной смены домой. Соцсети уже кишели слухами, что грипп добрался и до Нью-Йорка. Но Кларк не сидел в соцсетях и ничего не знал. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди Кларк пересек терминал, ухитрившись оказаться достаточно далеко от заражённых людей. К тому моменту в терминале их было уже несколько. И не коснуться потенциально опасных поверхностей. А затем даже сел в полный настолько же везучих людей самолёт. После его взлёта в воздух поднимутся ещё двадцать шесть авиалайнеров. Всё это время Кларк ужасно хотел спать, так как допоздна собирал вещи. Он настолько ушёл в мысли об Артуре, выиграющего в наушниках Джона колтрейна и отчёты, которые читал в полглаза, что до самой посадки не замечал Элизабет Колтон с сыном. которые летели тем же рейсом. Совпадение, но не настолько уж огромное. Во время телефонного разговора Кларк упомянул, когда собирался лететь, в 7 утра, чтобы добраться в Торонто до ожидаемой по прогнозу снежной бури. И Элизабет сказала, что постарается взять билеты на этот рейс. И вот же она, в тёмном костюме, с короткой, но узнаваемой стрижкой и сыном рядом. Кларк летел эконом-классом, а Элизабет и Тайлер — первым. Они поздоровались, когда он прошёл мимо, и больше не заговаривали, пока через полтора часа пилот не объявил о вынужденной посадке в Мичигане, в каком-то городе, о котором Кларк даже не слышал. Избитые с толку пассажиры не ступили на землю в аэропорту Северн-Сити. Глава 41. После того, как Кларк рассказал о смерти Артура, Миранда ещё немного побыла на пляже. Она сидела на песке, вспоминая о бывшем муже и наблюдая, как к берегу приближается маленькая лодка с единственным огоньком среди тёмной воды. Миранда всегда принимала как должное то, что в мире живут определённые люди, окружающие её сейчас, или невидимые, о которых она лишь иногда вспоминала. Теперь она думала, что без кого-либо из них мир пусть совсем немного, но несомненно изменился. Миранда вдруг поняла, что очень устала и не очень хорошо себя чувствует, словно у неё вот-вот заболит горло. А ведь на завтра запланированы очередные встречи. Она забыла спросить Кларка о похоронах, но тут же сообразила, что, конечно же, всё равно не захотела бы туда идти. Из-за одной только мысли, что окажется зажата между другими бывшими жёнами Артура и толпой папарацци. Раздумывая об этом, Миранда поднялась и пошла обратно к отелю, немного напоминавшему свадебный торт, из-за двух ярусов белых балконов. В вестибюле было странно пусто, даже за стойкой регистрации. Единственный портье носил медицинскую маску. Миранда шагнула в его сторону, желая узнать, что происходит. Но он уставился на неё с явным ужасом. По этому выразительному, словно крик взгляду, Миранда поняла, что портье совершенно не хочет, чтобы к нему приближались. Она потрясённо попятилась и поспешно ушла к лифтам, спиной чувствуя, как портье продолжает за ней следить. Коридор наверху тоже пустовал. Уже в номере Миранда открыла ноутбук и впервые за день обратила внимание на новости. Потом Миранда провела два часа на телефоне, но к тому времени улететь было невозможно. Все ближайшие аэропорты закрылись. «Да послушайте!» — наконец сорвалась измотанная представительница авиакомпании. «Даже если я забронирую вам билет из Малайзии, вы в нынешней обстановке всерьез хотите 12 часов в самолете дышать одним воздухом с еще парой сотен людей?» Миранда положила трубку. Откинувшись на спинку стула, она вдруг обратила внимание на вентиляционную решётку над столом. А ведь воздух бесшумно переходит из комнаты в комнату, по всему зданию. Всё-таки это не воображение. У Миранды действительно болело горло. «Психосоматика», — произнесла она вслух. «Боишься заболеть, вот и кажется, что подхватило что-то». Пустяки. Миранда пыталась смотреть на происходящее, как на удивительное приключение, которое потом можно пересказывать. «Ну, когда я застряла в Азии во время эпидемии гриппа...» Однако ничего не вышло. Она немного порисовала, чтобы успокоиться. Скалистый остров с маленьким домиком, огни на горизонте тёмных вод, станции... 11 В четыре утра Миранда проснулась с жаром. Она сбила температуру тремя таблетками аспирина, но суставы нещадно ломила, а кожа болела от соприкосновения с одеждой. В ногах была такая слабость, что Миранда с трудом дошла до стола. Она прочитала последние новости, хотя свет экрана резал глаза, и всё поняла. Жар буквально сметал тонкую преграду из аспирина и возвращался. Миранда попыталась дозвониться портье, потом в офисы «Нептун Логистикс» в Нью-Йорке и Торонто, потом в консульство Америки, Канады, Британии, Австралии. И везде слышала только голос автоответчика. Миранда прижалась горящей щекой, прохладной столешнице и оглядела скудную комнату. Скудную не в плане дешевизны, а скорее в том смысле, что её обстановка не отражала серьёзность момента, была недостаточной для... для чего? Миранда сейчас не могла об этом думать, поэтому стала вспоминать пляж, корабли, огни на горизонте. В голове блуждали вопросы. Получится ли добраться до берега в таком состоянии? Вдруг кто-нибудь на пляже ей поможет? Если она останется здесь, то ей станет только хуже. На первом этаже отеля явно никто не дежурит, как и в консульствах. А если станет хуже, она окажется в ловушке, неспособная выбраться из номера. На берегу могут быть рыбаки. Миранда кое-как встала. Обувалась она долго, изо всех сил стараясь сосредоточиться. В коридоре царила тишина. Приходилось идти очень медленно, придерживаясь за стену. Около лифтов свернулся калачиком мужчина. Он дрожал. Миранда хотела заговорить, Но это отняло бы слишком много сил. Поэтому она просто на него смотрела. «Я тебя вижу. Я тебя вижу». И надеялась, что взгляда достаточно. В вестибюле было пусто. Работники отеля сбежали. Воздух снаружи был влажным, неподвижным. Зеленоватый свет на горизонте предвещал начало рассвета. Миранде казалось, что она движется, как в замедленной съёмке, словно под водой или во сне. Ей приходилось сосредотачиваться на каждом шаге. И это ужасная слабость. Миранда очень медленно спускалась по дорожке, цепляясь вытянутыми руками за растущие по обе стороны пальмы. Людей не было, только ряд пустых шезлонгов, Миранда рухнула на ближайший и закрыла глаза. Изнурение. Миранду бросало то в жар, то в холод. Мысли спутались. Никто так и не появился. Она думала о флоте из контейнерных судов у линии горизонта. Их команды не подхватят гриб. А вот ей самой... Уже поздно садиться на корабль. И все же Миранда улыбалась. Хоть кто-то в этом разваливающемся на части мире будет в безопасности. Миранда открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть рассвет, сияющий яркими красками, розовым и оранжевым. Корабли, зависшие между огненным небом и его отражением в воде. Морской пейзаж, перетекающий в смутные видения о станции 11 с ее необычайными закатами и темно-синим морем. Свечение флота, растворяющееся в лучах утреннего солнца. Пылающий океан.